КОНТАКТ Первое, что я почувствовал, это что лежу на чем-то мягком. В неподвижном воздухе разливался странный цветочный запах, чуть кисловатый и с примесью озона. Тело не болело и было вроде в порядке, зато покалывало в глазах. Я открыл глаза, но ничего не изменилось. Кругом была все та же полнейшая темнота. Я совершенно не представлял, сколько времени провел без сознания. Но почему-то казалось, что не так уж много. А уж где я находился теперь, тем более не имел ни малейшего представления. Меньше всего мне нравилась тишина. Кругом стояла полная, оглушительная тишина. И от нее кружилась голова еще сильнее, чем в лесу. Пространство, потеряв все зрительные и звуковые ориентиры, вращалось с бешеной скоростью. Я пошарил руками и наткнулся на мягкую ворсистую стенку, уходящую вертикально вверх. «Умер!» – пронеслось в голове. «И уже на том свете!» Конечно, было ясно, что не умер. Самая здравая мысль, которая пришла мне в голову – друзья подобрали в лесу и принесли обратно на свою дачу. Но поразмыслив, эту версию я отбросил. С какой стати они пойдут прочесывать лес до станции, После такой скандальной сцены. Тогда второй вариант. Это больница. Поселковая такая больница. Ночь, тишина. Слава богу, давно не лежал в больницах. Но все-таки я хорошо помнил, что там пахнет никак не цветами. Горелой кашей там пахнет. Хлоркой и лекарствами. И вот тут мне стало страшно. Я еще раз прощупал варсистую стенку справа, потянулся влево и наткнулся на такую же стенку. Стенки уходили вверх, насколько хватало руки. По всему выходило, что я лежу в гробу, обитом изнутри бархатом. А еще вспомнился комикс, где мышка бродит по желудку удава. Я нашел его в интернете как раз вчера. Холодный страх забрался под куртку и разбежался толпами мурашек по всему телу. Я слышал, как громко стучит сердце в груди, в животе и даже в ладонях. Но тут сверху раздался голос. Голос был почти знакомый. Такими голосами вещают дикторы в метро и теленовостях. Но интонации у голоса были совершенно неожиданные. А фразы хоть и становились понятны, но звучали дико. Иногда голос делал паузы, словно прикидывая, как лучше сформулировать. Но больше всего меня удивило то, что произносил голос. А произносил он следующий текст. «Уважаемый житель господин! Вы находитесь в салоне бортового корабля инопланетной цивилизации, Вынужденный совершить вынужденную посадку на лесистый участок вашей планеты. При посадке вы случились с наблюдателем аварии техники» вследствие этого имеете временный ожог своих электромагнитных воспринимающих органов. Сознавая всю нашу вину, наша цивилизация обитает на своей планете, не имея подобных электромагнитных органов и методов восстановления их. С согласия жителя господина мы предлагаем оживление, вживление, вращение, выращивание, Сопряжение, симбиоз и подключение воспринимающего органа нашего обычного типа к вашему организму на все время, необходимое для самостоятельного восстановления органа вашего типа, если оно умеет саморегенерироваться. Для согласия. Произнесите «да». Для вопроса. Задайте его голосом медленно. Я обалдело помотал головой и вспомнил, что есть такая болезнь. Белая горячка. Но почему-то происходящее оказалось похожим на реальность. Может, так и должно быть при горячке? Какого еще сопряжения вращения? Осторожно, спросил я. Голос сверху откликнулся незамедлительно. Недопонимание речи образует провалы в понятиях. «Имелось в виду слово, синоним оживления, вживления, вращения, вращивания, сопряжения, симбиоза и подключения. Необходимо смысловое понимание присоединения искусственного органа к натуральному телу». «А, понял! Это! Как его?» Вдруг оказалось, что нужное слово я тоже забыл. Слово было длинное, мычащее, по смыслу напоминало медицинский пинцет. Оно вертелось около языка совсем рядом, но вспомнить его не удавалось. «Блин!» «Не блин!» Тут же откликнулся голос. «Имплантация!» Воскликнул я. «Возможно!» Сообщил голос. «Вращивание! Подсоединение органа для осмотра мира!» «Глаза, что ли?» Догадался я. «У меня что, ожог глаз?» «И надолго!» «Другие глаза предлагаете имплантировать?» «Это опасно!» Слишком быстрые вопросы. Наша аппаратура не успевает с перешифровкой. Отвечаем на последний вопрос. Не опасно. Наша медицинская методика имеет неопасный принцип обратимости. С помощью нашей методики любое медицинское вмешательство может быть обращено обратно. Опасность отсутствует. Откуда вы? Спросил я. Извините нас, житель господин. Мы не имеем права контакта. Наш долг сейчас есть заглаживание виновности нашей аппаратуры и восстановление здоровья вашего тела. Мы просим побыстрее ответить на вопрос о согласии. Да. «Да!» – сказал я и в тот же миг растворился в пространстве.